Юль рассмеялся. Да, тогда вам есть из кого выбирать. Ну, у нас в стране 158 тысяч мужчин в возрасте от 70 и старше. И я думаю, примерно 100 тысяч из них с голубыми глазами и говорят по-немецки. Юль приподнял бровь, Харри глупо ухмыльнулся. Ежегодная статистика. Я просмотрел ее ради забавы.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 Многие норвежские нацисты считают, что именно они были настоящими патриотами в войну, что в тех условиях, которые сложились к сороковому году, они действовали во благо народу, и что когда мы судили их за измену, то это было беззаконие с нашей стороны. Ну и? Юль почесал за ухом. Ну, судьи, которые выносили приговоры...